Глава 17 Кризис Голденхаллы. «Я люблю любовь. Я просто люблю любовь». Шинна из «Дома снящихся» — поэтесса. Владислава очнулась от того, что кто-то осторожно щупал ее голову, как будто леший вычесывал подруги в шей. Не шелохнувшись, надо разведать обстановку, Ладя проанализировала диспозицию. Она полулежит, ноги вперед, и голова ее покоится на чем-то средней жесткости. Хм, колени. Рана маленькая, не волнуйся, сказали рядом. Нейт открыла глаза и тотчас чуть не заорала. Над ней в ночи склонилось существо с абсолютно черным лицом, белой пастью и вздыбленными волосами. Плохо выгляжу, подгорел. Хмыкнул сыщик и кокетливо поправил свою чуть ли не домящуюся красно-рыжую Рукав Рука в его плащая, вовсе тихо отлела, сыпаясь искрами. Что это было? Просипела Найт. Это был полный провал, вздохнул Берти. Мы с тобой пока очень плохие напарники. Тебя не тошнит, кстати. Голова не кружится. Может, звезды блещут перед глазами, не считая меня? Вы не блещите. Они тоже. «Но к лекарю завтра схожу», — простонала девушка и хотела сесть, а потом передумала. «Что торопиться-то? Пока не гонят, можно и полежать». Лавка Крабс взрывается от гнева, если другой Крабс нарушил его личное пространство во время лунной ванны», — пояснил Берти. «Мы с тобой стали свидетелями чудесной последовательной детонации, почти фишечки домино». Найт скосила глаза в Там на пляже догорали случайные веточки, песок был исчерчен следами лопнувших тварей. «Жалко, конечно, но это их выбор», — сказал Берти. «Зато мои мигранты выжили». И сыщик триумфально потряс своим уловом в ведёрке. Найт побледнела, поняв, что там крабсы тоже очень близки друг к другу. «Эти не взорвутся», — успокоил Рыжий. «У меня щипцы седативные. Могу и тебя ими прихватить, хочешь?» Плюс я беру молодых особей, в них пока мало гнева, их не тянет взрываться, Но ну, разве что за компанию. Ох уж этот эффект толпы и авторитет старших. Короче, Найт, прости, что втянул тебя в авантюру, в куче зелья подарю тебе за ранение. Это вы меня простите, вздохнула адептка и поерзала, устраиваясь поудобнее. Я не хотела, она неопределенно обвела рукой подкопчённого Голден Халлу. «Ты же из любознательности, а как по мне, это главное добродетель. Не извиняйся, лучше расскажи про свою беду». Владислава моргнула, она не ожидала, что Берси так резко сменит тему. С другой стороны, она ведь ради этого и пришла. Девушка села, стоило ей подняться, как сыщик деловито вытащил из кармана блокнот и перо и приготовился записывать показания. Когда адептка закончила свой рассказ, Берти понял, что он полный, невозможный, безнадежный идиот. Больше всего на свете ему хотелось провалиться сквозь землю и, распахнув объятия пустошным демонам, крикнуть «Жгите, братцы!». Но вместо этого сыщик кивал, как степной болванчик, и сердце его снова и снова обливалось жалящим холодом при виде дрожащей госпожи Найт. «Я не понял твою беду. Я вообще ни шиша не понял». Я думал, что тебе угрожают неснимаемым проклятием. Что ты связалась не с теми людьми, и портовая мафия прижала тебя и отправила следить за непростыми близнецами в Академии. Что ты здесь по приказу, и тебе тяжело, и ты боишься получить проклятие в лоб, если не выполнишь некое задание. Я думал, Найт, моя задача — безопасно вытащить тебя из-под влияния злодеев. Я понятия не имел, что... «Вот что значит увлекательная биография», — слух воскликнул Берси и ободряюще улыбнулся девушке. Глаза у нее были такие несчастные, что мысленно сыщик залепил себе сотню затрещин подряд. «Как ты мог не понять? Слепец! Вы сможете мне помочь?» — запинкой выдавила Найт. «Еще тысяча затрещин, десять тысяч сто, и все же мало!» Ты ее обназежил, самим фактом своего бахвальства. Игры, блин, играть вздумал. Надежду подарил, не имея для нее оплаты. Козёл недорезанный. Ты теперь несешь за нее ответственность, скотина. И только попробуй не... Я постараюсь. Я давно хотел сразиться именно с этим врагом. Берси подмигнул. Но разве в этой битве можно победить? Ведь нельзя снять неснимаемое проклятие. Найт. «А почему ты скрываешь свое несчастье? Мне кажется, в таком деле, чем больше людей тебе помогают, тем больше шансов на успех». «Люди не столько помогают, сколько шарахаются», — горько усмехнулась девушка. «Как будто проклятие перекинется на них от того, что я стою рядом, проверено в Саусборне. Там я не скрывала. Даже знахари иногда сторонились меня как чумной. А учитывая, что, вероятно, все конч... Голос у нее дёрнулся. «Кончится зимой, я не хочу доживать изгоем». Она внимательно посмотрела на сыщика. Он ободряюще подмигнул. «Не кончится». Нед широко счастливо улыбнулась. Берси решил повеситься. «Я тоже из Саусборна», — поделился он. Рос на углу Можевеловой улицы и бульвара трескучих дров, а год назад переехал в Минокор. «И как вам столица?» «Очень». «Очень впечатляюще. Я не продержался и двух месяцев». «Почему?» «Так случилось, что по рекомендации меня направили к епископу Гридили Керишу. Тебе это имя ни о чем не говорит. Мне тоже не говорила». Но оказалось, что этот дядечка отвечает за вопросы веры в королевском дворце и посет все сливки столичного общества. Очень влиятельный тип, претендент на место архиепископа. Так вот, у Ликериша была одна беда кто-то воровал из его церковной казны. Звучит несерьезно. Ох, Найт, поверь, страна средних размеров могла бы прожить на эту казну год-другой. Растрату заметили священники, начались толки, и мои клиенты буквально сосватали меня Ликеришу, как человека, который обязательно найдет виноватого. Я и нашел. Владислава склонила голову на бок, слушая, и Барси поморщился. Это оказался сам епископ. Я рассказал об этом его дочери Линди. Мы с ней, ну, любили друг друга. Найт внимательно посмотрела на тот карман, где Берти хранил часы. Сыщик усмехнулся. Не представляю, какой чокнутый и неземной, родной и ускользающий, легкой, серьезной, взъерошенной и смешной должна быть девушка, что захватит мое дурацкое сердце и захочет меня терпеть. Вряд ли она вообще существует. Но зато у меня есть Вселенная. Вот уж точно роман на всю жизнь. В принципе, мне хватает. Мы были достаточно близки, дипломатично объяснил Голденхалла. В общем, я сказал Линде, Линда сказала отцу. Отец попробовал избавиться от меня в подвалах инквизиции. Рука сыщика невольно потянулась к шраму на шее, а потом сменил гнев на условную милость. Значит, Линда вас любила. «А вы ее нет», — непостижимо вывела Найт. Берти удивился ее прозорливости, но комментировать не стал. Он продолжил. «Мою репутацию растоптали, а третья канцелярия, Ликериш исповедовал ее ойсколь греховное начальство, выпустила приказ о том, что я опасный еретик, экстремист, призывающий к перемене духовной власти, и мне отныне запрещено находиться на территории материкового Ассерина». «Все мои друзья мгновенно забыли мое имя, удобнейшая амнезия. Зато мне написала леди Элла Яна, она услышала о моей ситуации. Наш ректор держит ухо востро, если ты понимаешь, о чем я. И предложила поработать тут, а вот что-нибудь изменится. Например? Например, ликериш в конец обнаглеет, впадет в немилость, и все его действия будут с позором аннулированы». Берси пожал плечами либо я дистанционно смогу обаять кого то более могущественного чем он а вы хотите вернуться на материк очень признался сыщик мне душно на этерне а мне тут нравится владислава оглянулась на седое тяжелое море спящее будто под черным пуховым одеялом я поэтому выбрала остров на оставшиеся полгода жмых вы простите что я опять о своем спохватилась она «Просто здесь только вы знаете мою тайну, вот и хочется говорить». «Говори, лади, конечно, говори», — серьезно кивнул Голденхалла и как можно тише сглотнул ком, вставший поперек горла. «Может, я какие-то зацепки нащупаю?» И она говорила, и он слушал. Шли часы. Рассветный Этерне практически ничем не отличался от ночи из-за толщи глухих слеповатых туч. Пробило уже пять утра, когда Голден Халла проводил девушку до дверей Академии. «Спасибо вам». «Я еще ничего не сделал». «Вы выслушали. Это спасает. Правда». Сыщик подмигнул. «Я занесу тебе ловкучее зелье после долгой ночи». «И да, порвите там нас с коллегами. Я в вас верю». «Я в вас тоже», — улыбнулась Найт. «А вот это зря». Замотанная в шаль фигурка скрылась за дверьми, и Берси, мигом помрачнев, опустив голову и сутулившись, двинулся дальше. Тяжелая мрачная сущность смерти давила на него, обнимаясь сзади, вылизывала ухо острым языком. «Я рядом. Я заберу в вас эту девочку. Скоро». Удивительно, насколько часто может думать о смерти человек, который со стороны кажется воплощением оптимизма. Проходя фонтанный двор, сыщик увидел, что у Моргана горит свет, до Берси в его далеком озерном коттедже не дошли слухи о болезни доктора гарвуса. Последние дни сыщик сидел у себя, читая, рисуя, музицируя один из птиц Ирин, придумывая программы семинаров. Преимущественно музицируя, да, он действительно хотел разучить колдовскую песню птицы. Это была интересная задача, и, кажется, ему уже почти удалось. Сейчас же Берти в задумчивой нерешительности остановился возле пряничного домика. «Доктор Морган. Интересно, как у него дела?» В тот раз в бильярдной Голден Халли до праха понравился этот местами поехавший, но в целом удивительно понятный и близкий Гарвус, с его мечтами то о всемирном признании, то о глубочайшем уединении в горах. «Неизвестно, кем себя считал сам Морган». Но Берси показалось, что он разглядел в мастере тайн мечтательного и яростного мальчишку, который хочет всего и сразу, но очень боится, что его за это осудят и что вообще так нельзя, хотеть и того и другого. Куда лучше ничего не хотеть, якобы достойнее. Ага. Берси подумал, что было бы неплохо сейчас поболтать с Гарвусом душевного равновесия ради. Голден поднялся на крыльцо и постучал в дверь пряничного домика. Долгую минуту спустя ему открыл Морган в бордовом халате с руками, спрятанными глубоко в карманы. «Коллега?» — блондин холодно поджал губы. «Как дела?» — улыбнулся Берти. «Работаю», — отрезал Морган и закрыл дверь. Брови Берти поползли вверх. «Ну, здрасте, приехали. Я считал, мы друзья?» Обойдя коттедж, сыщик остановился напротив зашторенного окна кабинета. Доктор сидел за столом, делая какие-то заметки, его силуэт было видно благодаря крупному предмету, стоявшему с краю столешницы, пульсирующему алым цветом так, что даже занавески не глушили. У предмета была необычная форма. Что это? Новомодный макс светильник сделанный в виде наишвайнской волынки? Берти знал. На севере такие светильники популярны, на Этерне диковинка. Но и Морган странный парень. Вполне мог привести с собой. Сыщик понаблюдал немного, потом ушел. Призя домой, голденхалла не лег спать до тех пор, пока не придумал сто идей того, как можно решить дело госпожи Найт. 95. Заморозить Владиславу на двести лет. 96. Найти живую воду. 97. Перекинуть проклятие на другого человека. 98. Вырезать ей ребро. 99. Уничтожить морскую пену, в которой она должна раствориться. 100. Осушить моря. Все идеи были столь невыполнимы, что после Берси в кровь стесал кулаки, избивая боксерскую грушу безо всяких там перчаток. А потом уснул на полу среди бумаг, прямо в лавка ловкокрабсами плаще. Золотистый пес свернулся к ренделям у живота хозяина и самозабвенно грел его до утра. Зато Владислава той ночью засыпала куда счастливее, чем можно было подумать. Если Берси счел их разговор катастрофой, то для девушки он стал шагом вперед. Ведь у нее появился взрослый умный оптимистичный друг, которому можно довериться, который попробует ее спасти, который не сказал без вариантов. А еще у нее будет ловкучий эликсир определенно успех. Тик, так, тик! Так.